Во младенчестве и отрочестве не отягощал я рассудка вашего готовыми размышлениями или мыслями чуждыми, не отягощал памяти вашей излишними предметами. Но, предложив вам пути к познаниям, с тех пор, как начали разума своего ощущать и силы, сами шествуете к отверстой вам стезе. познание ваши темы основательнее, что вы их приобрели не твердя, как то говорят по пословице, как сорока Якова. Следуя сему правилу, доколе силы разума не были в вас действующие, не предлагал я вам понятия о Всевышнем существе и еще менее об откровении. Ибо то, чтобы вы познали прежде, нежели были разумны, было бы вас предрассудок и рассуждение вымешало. когда же я узрел, что вы в суждениях ваших вождаетесь рассудком, то предложил вам связь понятий, ведущих познанию Бога. Уверен во внутренности сердца моего, что все щедрому отцу приятнее зреть и две непорочные души, в коих светильник познаний не предрассудком возжигается, но что они сами возносятся к начальному огню на возгорении. Предложил я вам тогда и о законе откровенном, не сокрывая от вас все то, что в опровержении ионова сказано многими, ибо желал, чтобы вы могли сами избирать между млеком и желчью, и с радостью видел, что восприяли вы сосуд утешения неробко. Преподавая вам сведения о науках, не оставил я ознакомить вас с различными народами, изучив вас языкам иностранным. Но прежде всего попечение печенье мое было, да познайте ваш собственный, да умеете наоном изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было вас непринужденно и поту на лице не производило. Аглинский язык. а потом латинский старался вам известнее сделать других, ибо упругость духовольности, переходя в изображение и речи, приучты разум к твердым понятиям, столь во всяких правлениях нужно Но если рассудку вашему предоставлял я направлять стопы вашей в стезях науки, тем бдительнее чищился быть в нравственности вашей. Старался умерять возгнев в мгновение, Подвергая рассудку гнев продолжительный, Мщение производящий. Мщение! Душа ваша мерзит его. Вы из природного сего Чувствительные твари и движения Оставили только оберегательность своего сложения, по Поправ желания возвращать уязвление. Ныне настало то время, что чувства ваши дошед до совершенства возбуждения, но не до совершенства еще понятия возбуждаемым, начинают тревожиться всякую внешностью и опасную производить зыбь во внутренности вашей. Ныне достигли времени, в которой, как то, говорят, рассудок становится определителем делания и неделания, а лучше сказать, когда чувства – доселе одержимые плавностью младенчества, начинают ощущать дрожание, или когда жизненные соки, исполнив сосуд юности, превышать, начинают его воскрайя и счастье изю свойственным для них стремлением. Я сохранил вас неприступными доселе превратным чувств потрясением, но не сокрыл от вас неведение по кровам, пагубных следствий совращения от пути умеренности в чувственном услождении. Вы свидетели были сколь гнусные избыточество чувственного насыщения и возгнушали свидетели были страшного волнения страстей, превысивших брега своего естественного течения, познали гибельные их опустошение и ужаснулись.